Глава 13. На завершение бюрократических процедур уходит не более получаса. Тридцать бесконечных минут я терплю довольную физиономию генерала. И только приобретенный с опытом самоконтроль удерживает меня от импульсивных действий. Интуитивно чувствуя мое взвинченное состояние, Диана старается лишний раз не встречаться со мной взглядом. «Вероятно, она считает, что я воспринимаю ее вмешательство в переговоры как предательство. Это не так. Диана просто не осознает масштаб совершенной ошибки и понятия не имеет, что из себя представляет ее мать. А еще она не доверяет мне, и, кроме самого себя, винить в этом некого. «Дэррел, не для протокола. Задержись на пару слов», — обращается ко мне неугомонный Одинцов. Неужели еще не наговорился? Но, раз так вежливо просят, почему не послушать? В конечном счете, лично к нему у меня нет претензий. Кивнув, я остаюсь сидеть в своем кресле, и через минуту кабинет покидают все, кроме меня и генерала. О безопасности Дианы не беспокоюсь, она больше не заложница. Кто бы мог подумать, что последнее слово останется за ней? Матриархат возвращается в улей. Все как по учебнику, чёрт возьми! Мои ироничные размышления нарушает генерал. «Однажды между нами уже состоялся разговор тета -тет. Как всегда, прямолинейно выдает Одинцов. И он был максимально коротким. Я с недоумением смотрю в волевое жесткое лицо, усиленно ковыряясь в закромах своей памяти. Одинцов провел на шестом уровне Улья год. Я, разумеется, видел его на стримах, проводимых под моим бдительным руководством, но лично мы никогда не контактировали. «Возможно, я просто забыл или не придал короткому обмену слов особого значения». «Не хочу нарушать традицию, Дэррл!» Неколебимая уверенность в голосе Одинцова вызывает внутреннее неприятие, даже отторжение. Инстинктивно тру висок, до конца не осознавая первопричину этого жеста. Пропускаю тревожные звоночки, списывая их на раздражение и усталость после тяжелого перенасыщенного событиями дня». Поэтому буду выражаться максимально кратко и доступно. Ты улетаешь завтра. Забираешь своих бойцов, жену и отпуск леет Нагуна, если тот доживет до утра. Мария остается». «Это чье решение? Ее или твое?» Угрожающе сощурившись, я прицельно сканирую суровую физиономию генерала. Он многозначительно молчит, позволяя мне сделать выводы без его подсказок. «Нащупываю пальцами крошечный шрам на правой височной доле, и меня прошибает осознанием». Рубец от сквозной пули на плече вспыхивает фантомной болью, а память щедро подбрасывает красноречивые стоп-кадры из недавнего прошлого. Выстрел в спину на сезонном стриме, отработанный неизвестным киллером, и удар прикладом на острове Янга. В первый раз я стоял к нему спиной, второй — смотрел в глаза». Лицо было скрыто балаклавой, но твердый холодный взгляд исполнителя отпечатался на подкорке и всплыл только сейчас. «Мы уже встречались, и я тогда не промахнулся, иначе ты бы сейчас здесь не стоял. Сам пойдешь или не договоримся?» «Мне нужно забрать своего человека». «Не договоримся». «Его, правда. Разговор тогда получился короче некуда. Вот, значит, кому я обязан двумя отметинами на своем теле». Генерал мог меня убить. Дважды, но оба раза выполнял конкретный приказ, действуя четко по инструкции. Он и сейчас это делает. Чем она тебя прижала, сделав очевидные умозаключения, сухо любопытствую я. Какое это имеет значение? снисходительно выдает Одинцов. Я могу предложить тебе лучшие условия. Решив не тянуть резину, сразу перехожу к торгам. Мария, ненадежный партнер. Я, глава корпорации. Слово «Мария» или «Диана» имеет вес, но они всего лишь женщины, которые сами нуждаются в защите. Подумай, какие инвестиции тебе сулит сотрудничество непосредственно со мной, без посредника в лице Марии Демори. Откинув голову, Одинцов оглушительно смеется. Его хохот глухим эхом разносится по опустевшему кабинету. Стиснув зубы, я жду, когда приступ его нездорового веселья сойдет на нет. «Мы не договоримся, Дэрил!» Лицо генерала снова приобретает неприступное надменное выражение. «Ты неплохой игрок, но я поставил не на тебя. Ничего личного. Не могу доверить свою жизнь тому, кого дважды держал на мушке. Я и сейчас не могу тебя убрать. Меня останавливает только приказ королевы Улья. Единственный действующий королева Улья, и это не твоя жена». Одинцов не утрирует. Его уверенность — непобочное явление успешных переговоров. Мария основательно промыла ему мозги. «Когда только успела. Сколько еще секретов хранит эта непостижимая женщина?» «Понимаю, что тебе очень не нравится происходящее, но не советую становиться моим врагом, Дэрил. Я давно выбрал сторону, за которую буду воевать до конца». «История с братьями и кровной местью, блеф...» Вопрос напрашивается сам собой, и я не могу его не задать. «Нет!» — он отрицательно качает головой, губы сжимаются в тонкую линию. «Подробностей не будет. Скажу одно. Я не предаю тех, кому посигнал на верность». «Знаешь, в чем твоя ошибка, генерал?» Я медленно поднимаюсь, не сводя с Одинцова прицельного взгляда. Он наблюдает за мной с плохо скрываемой иронией. «На самом деле ты не считаешь Марию стоящим игроком». «Для тебя она жертва. Жертва своего мужа, семьи, прогнившей системы и инструмент возмездия. Через нее ты чувствуешь собственную сопричастность к уничтожению всех, кто когда-то выбрал и приговорил твоих близких. Ты глубоко заблуждаешься, думая, что играешь ведущую роль в этой игре. Мария не признает правил и кодексов чести. Этому ее научил муж и горький опыт». Она заберет данное тебе слово назад, как только отпадет потребность в твоих услугах. Неужели ты правда веришь, что Мария позволит оставить Кроноса в цепях? Ее ненависть к нему не более чем удобная маска, которую она снимет, когда возьмет контроль в свои руки. «Я сумею справиться с женщиной!» Недовольно обрубает Одинцов, но в его глазах проскакивает искра сомнения. «И если поднажать, я смогу обратить ее в пламя». «На полигоне она останется в качестве моей гости», — с упором добавляет он. «Твоей гости?» — я скептически ухмыляюсь. Мария достигла своих целей. Месть восторжествовала. Совет уничтожен. Кронос загнан в угол и лишён власти. Она обрела дочь и, наконец-то, свободна. Но внезапно принимает решение остаться здесь. Рядом с заключенным под стражу мужем. Тебе не кажется это странным? «К чему ты ведешь? тень неуверенности пробегает по хмурому лицу генерала. Отдай приказ на расстрел Кроноса, и ты увидишь истинное лицо Марии демори, сдержанно отвечаю я. Нет. Резко бросает одинцов и тоже поднимается. Его массивная туша огибает стол и твердой походкой направляется ко мне. Быстрая смерть от пули это слишком легко, слишком просто. Он будет жить и страдать в невыносимых условиях, обезумевший от ярости, растоптанной. «Преданный, больной и никчёмный! Год, два, три, пять! Столько, сколько протянет!» «Ты действительно не понимаешь?» Остановившись напротив, Одинцов буравит меня тяжелым взглядом. «Она хочет его агоний и страданий, хочет наблюдать, как он медленно подыхает, и молит о пощаде, как когда-то молила она сама!» «Даже твоя ненависть к Роносу — ничто по сравнению с тем адским пламенем, что сжигает Марию демори. Не мешай ей отомстить ему так, как она считает нужным. Мария справится с этим лучше, чем ты. Если бы ее действиями руководила благородная жажда возмездия, финал игры был бы иным. И ты знаешь, это не хуже меня». Выслушав, возможно, самую пламенную и длительную речь в жизни генерала, я медленно разворачиваюсь к нему спиной и, больше не сказав ни слова, покидаю кабинет. Одинцов не задерживает меня, не пытается возразить. Его молчание — негласное согласие с жестокой, неприглядной правдой. Падение Кроноса не обеляет того, что совершали все мы, подчиняясь его приказам. Неважно, как он умрет, быстро или медленно. В муках или объятиях сумасшедшей жены. Сегодня или через десять лет. То, что создал его безумный извращенный мозг, продолжит свое существование. Опустевшие ниши заполняются и очень быстро. Выжженные пастбища вновь заселят матерые хищники и их жертвы, а новый миропорядок не будет милосерднее к слабым игрокам. Пока мир наводнен монстрами, жаждащими кровавых зрелищ и готовый за это платить, игра никогда не закончится. Бойцы Гейба неотступно следуют за мной. Прикрывают со всех сторон, готовые в любой момент принять пулю за меня. Это не чрезмерные меры. Несмотря на достигнутое перемирие, бдительность и осторожность не помешают. Генерал — нестабильная величина, и он управляем. К сожалению, пока не мной. Но рано или поздно я перетяну расстановку сил в свою сторону. Для этого мне придется убрать с дороги Марию демори Столкновение наших интересов было делом времени, но точка невозврата пройдена уже сейчас. Я никогда ей не доверял и с самого начала знал, что она ведет свою игру, далекую от того, что Мария озвучила мне и генералу. Ступая по черному снегу, я не замечаю ни резких порывов ледяного ветра, ни белой крупы, молотящие мне в лицо. Не слышу остаточных взрывов и треск полыхающих пожаров. Все мимо. Пепел, дым, смрад, оторванные снарядами части тел, изуродованные трупы, стоны раненых и снующие между ними медики, догорающая техника, осколки мин, багровые, заледеневшие пятна крови. Подняв голову, я завороженно смотрю на кроваво-красный закат, разливающий по небу алые предзнаменования грядущих сражений. Раскаленный огненный шар шипит, опускаясь в холодные морские воды. Медная дорожка, нарисованная остывающим светилом, поражает насыщенностью оттенков и четкостью линий. Ржавые гребешки закипевших волн стремительно несутся к берегам, чтобы разбиться о камни и утащить в пучину то, что выбросили ранее. Удар за ударом. Это так прекрасно, что щемит где-то в области груди. Забытые, полустертые ощущения, в которых так хочется утонуть. Стихия бушует, краски меркнут, сгущающаяся тьма зажигает звезды. Одну за другой, пока черное небо не окрашивается многоцветным сиянием. Невероятно. Я почти не дышу, наблюдая, как бледный полумесяц протягивает к земле серебряные нити, растекающиеся в притихших водах. «Красиво!», Красиво! — выдыхает рядом Гейб. Я не слышал, как он подошел, Так сильно залип. Задрав голову, Батлер тоже зависает, рассматривая расползающуюся по небу радужную дымку. Я никогда раньше не видел северное сияние, но признаться, тропический закат мне нравится больше. Холодно, пиздец. поёжившись, признается гиб. Когда отправляемся? Завтра. Отвечаю я. Диана в порядке? Но, как сказать? Размыто отзывается Батлер и, перехватив мой тяжелый взгляд, поспешно добавляет. Я доставил ее в тот коттедж, как ты и просил, разделил с матерью. Ей это не понравилось. Рвалась сначала в двери, потом в окно. Пришлось выставить охрану в качестве живого ограждения. Сейчас вроде успокоилась, но все равно будь готов. Разберусь. Нахмурившись, бросаю я. Как Мария. С этой дамочкой никаких проблем. Приняла души, завалилась спать, вежливо попросив не будить до утра. В отличие от Дианы, встречи с дочерью не требовала. Странна она будет. Вроде обычная баба, а у меня от нее мороз по коже. Меня Медея меньше напрягала, хотя я был уверен, что страшнее ведьмы не существует. «Они — сестры, понимающих мыкнув, сообщаю я. Гейб Шарашина молчит. «Родные. Одна кровь как-никак. И один муж!» — бормочет озадаченный батлер. «Нехрена себе они гадюшник устроили! Переплелись все, как змеи! Одна еще и потомство оставила! Такое же ядовито! Ты бы видел, как Диана на меня и моих парней кидалась! Яду...» «Это защитная реакция!» — перебиваю я, смерив Гейба предупреждающим взглядом. «Надеюсь, у тебя хватило ума не применять силу». «Я не самоубийца, Бот!» Удовлетворенно кивнув, зрительно измеряю расстояние до места дислокации Дианы. «Лечебный корпус находится ближе, но у меня нет ни малейшего желания тратить свое время на живучего сучонка». Проконтролирую, чтобы Эйнеру обеспечили лучшее лечение». «Без тени сомнения делегирую задачу Гейбу». «Предупреди врачей, что я с них шкуру живьем спущу, если парень умрет». Зачем? Батлер выглядит удивленным и даже не пытается скрыть свое недовольство. Нахрена его лечить? Пусть подыхает! Медикам есть кем заняться, других ранен хвалом! Он мне нужен живым. Настаиваю тоном нетерпящих возражений, уточнений и домыслов. Мне уже пришлось отложить планы, связанные с Кроносом. Эйнер так легко не отделается и сто раз пожалеет, что не сдох сразу. Ладно, сделаю! кивает Гейб. До больничного корпуса мы доходим вместе, а дальше наши пути расходятся. До выделенного генералом временного жилища остается не больше ста метров, которые я преодолеваю за считанные секунды. Дом немного посекло, кровля местами пробита, но окна и двери не повреждены. Для ночлега сойдет, а завтра нас здесь уже не будет. За плотными шторами заметен тусклый свет. Из трубы на крыше серой струйкой ползет дым — Диана не последовала примеру своей матери, хотя горячей души и теплая постель ей бы сейчас точно не помешали. Как, впрочем, и мне. Бурные баталии можно и нужно отложить на утро, но Диана не угомонится, пока не получит от меня исчерпывающие объяснения. Живое ограждение расступается, пропуская меня внутрь. Один из бойцов услужливо распахивает двери и тут же закрывает «за мной». В небольшом коридорчике тепло. Горят настенные светильники, одурманивающе пахнет кофе и корицей. Диана не спешит выскочить мне навстречу, чтобы обрушить на мою голову град упреков и обвинений. И это, пожалуй, первый положительный момент за сегодня. Надеюсь, что, оторвавшись на бойцах Гейба, она успела прийти в чувство и взять кипящие эмоции под контроль. Честно, я не настроен на конструктивный диалог. Ресурсы организма практически на нуле. Без перезагрузки я просто не вывезу. Универсальному солдату срочно требуется еда, сон и отдых. Задервеневшими пальцами снимаю покрывшуюся ледяной коркой верхнюю одежду и амуницию. Скидываю тяжелую неудобную обувь и, скрипя деревянными половицами, прохожу в гостиную. Диана сидит на медвежьей шкуре, расстеленной возле камина, смотрит на уютно потрескивающие дрова и пьет кофе с сэндвичем. От этой умиротворяющей картины веет чем-то несбыточным и потому неправдоподобным. Бегло осматриваю незатейливую обстановку в красно-коричневой гамме. Максимально просто, без изысков, грубовато и чисто по-мужски. Натуральные материалы, крепкая мебель, кованые светильники — Низкие потолки, полное отсутствие зеркальных поверхностей, жутковатые охотничьи трофеи в качестве декора и гнетущее ощущение замкнутого пространства. Но здесь все же в разы лучше, чем в солдатских бараках, поэтому сильно придираться не стоит. Нам еще повезло застываю в проеме, разглядываю неподающую признаков агрессии жену. Из одежды на ней только белый банный халат с длинными рукавами и шерстяные носки. Волосы влажными кольцами рассыпаны по спине и плечам. Пальцы правой руки расслабленно обнимают кружку с горячим напитком. Гиб точно ничего не перепутал. Сколько времени она провела здесь, одна? От силы час. При этом успела устроить истерику, вымотать нервы охране, остыть, принять душ, сварить кофе и разогреть сэндвич. «Твой кофе в турке на плите, бутерброд в микроволновке, другой еды я не нашла». Не оборачиваясь нейтральным тоном, бросает Диана, и прежде чем до меня доходит смысл услышанного, добивает окончательно. «В ванной есть еще один халат, если надумаешь сполоснуться. Грязным в кровать не пущу, а она здесь одна. Я проверила». «Зависаю. Охреневаю». Реакции тормозят. Мозг усиленно перебирает варианты, анализируя ситуацию. «Меня не было час. Всего час. Что с ней случилось?» Не психует, не шарахается, не плачет и не требует объяснений. Состояние эффекта? Лошадиная доза успокоительного? Последнее точно нет. Я не давал распоряжения относительно медикаментозного вмешательства. Мое обескураженное молчание в ответ на проявление заботы Диана воспринимает по-своему. «Ты в ярости из-за того, что мне пришлось влезть в переговоры, но...» «Нет никакой ярости. Отрезаю я, не дав ей закончить мысль». «Дэрил, я не собираюсь с тобой воевать», — Устало произносит она, с грохотом поставив кружку на стол. «У меня нет на это сил». «У меня тоже», — откликаюсь, не веря собственным ушам. «Допроса не будет?» «Давай возьмем тайм-аут на несколько часов», — выбросив белый флаг, умоляет Диана. Градус удивления зашкаливает. «Кто ты? И куда дело мою жену?» «Я вымотана, Дэрил, ты тоже». «Сглатываю. Моргаю». Правое веко дергается в нервном тике. Нет, у меня точно слуховые галлюцинации. Но поговорить нам все равно придется, добавляет с нажимом. Я облегченно выдыхаю. Черт, чуть было не усомнился в собственной адекватности. Предложение принято. Быстро соглашаюсь я. Спасибо. Она все-таки оглядывается, вымучивает благодарную улыбку и, мазнув по мне беглым взглядом, возвращается к успокаивающему созерцанию игриво скачущих огоньков в камине. «Я могу распорядиться насчет ужина. Вежливо предлагаю я. Если хочешь». «Хочу», — кивает она. «Ужин и бутылку вина, но я слышала, что у Одинцова с этим строго». «Для нас он сделает исключение». «Достав из кармана брюка рацию, связываясь с генералом по личной линии и без лишних предисловий озвучиваю наши пожелания. Он бесится, что я тревожу его по такой ерунде, но не отказывает». «Я собиралась его соблазнить, чтобы заполучить эту штуку», неожиданно произносит Диана, снова обернувшись. Ее взгляд устремлен на рацию, которую я держу в руке, а мой цепляется задернувшиеся в улыбке губы. «Одинцова?» Недоверчиво уточняю я, хотя чему тут удивляться? Для меня не откровение, что в критических ситуациях Диана действует с холодной головой, используя других людей для достижения выгодного ей результата. Мне тоже посчастливилось попасть под прицел, и она не промахнулась. «Я быстро передумала. Признаю, что генерал мне не по зубам». Иронично сокрушается она. «У тебя просто было мало времени». Опуская выразительный взгляд в вырез ее халата. «Или ты плохо старалась?» «Ты злишься?» Она растерянно хмурится. Диану задевает мой пренебрежительный тон и пугает то, как я на нее смотрю. Наше перемирие трещит по швам, но, блядь, никто ее за язык не тянул. «Лучше спроси, для чего мне понадобилась эта чертова рация?» М -м, «Позвонить в службу спасения?» Диана порывисто вскакивает и быстро приближается ко мне. «Да хоть на Марс, если бы это позволило твоим хакерам засечь сигнал!» Голос звенит, как натянутая тетива, в глазах разливается горечь. «Ты вообще меня искал?» Взрывается она, затем, словно помнившись, резко отшатывается назад, пряча задрожавшие руки в карманы халата. «Тайм-аут, я помню!» Закусив губу, отводит взгляд в сторону, скрывая уязвимость за холодной маской. «Иди, Даррелл, ванная комната направо!» Похвальный самоконтроль!» Сегодня она просто в ударе, и я буду идиотом, если не воспользуюсь ее миролюбивым настроем в своих интересах. Главное, чтобы этот внезапный порыв не закончился быстрее, чем я успею восстановить острый дефицит физических сил. Не теряя времени даром, в первую очередь отправляюсь в душ, где едва не вырубаюсь в процессе. Теплая вода расслабляет напряженные мышцы, монотонный шум усыпляет. Я держусь за бодрящую мысль о горячем кофе, вкусном ужине, бокале вина и обещанной кровати. Одной на двоих. На большее не рассчитываю, хотя вряд ли смогу удержаться от попыток расширить перечисленный список. Закончив сводными процедурами, не без удовольствия ныряю в хрустящий белый халат с вышитым символом корпорации на груди. Чувствую себя чуть бодрее и в разы чище, но в глаза будто песка насыпали. «Спать хочется дико». Диана ждет меня в гостиной. Расставив тарелки с доставленным ужином перед камином, она суетливо разливает вино по бокалам. Вздрагивает, почувствовав мое приближение, и несколько красных капель неосторожно проливаются на медвежью шкуру. «Расслабься, Ди, я абсолютно безвреден», опускаясь рядом, забирая из трясущихся пальцев жены свой бокал и двигая к себе тарелку с хорошо прожаренной отбивной. «Значит, вот так выглядит гостеприимство по-генеральски», — ухмыляясь я, пытаясь разрядить обстановку. «Одинцов расщедрился на две бутылки». Она очень старается поддержать заданный мной тон, но ее выдает дерганный язык жестов. Я ловлю встревоженный нервный взгляд и тепло улыбаюсь. «Придется напиться». Не разрывая зрительного контакта, делаю глоток вина. Воздержавшись от комментариев, Диана копирует мое действие. Смакует терпкий вкус, перекатывая на языке. Смотрится паской, Не знает, чего от меня ждать, и поэтому боится. Искаженная информация, что выдал ей Эйнер, играет против меня, рисуя в ее подсознании образ хладнокровного монстра, без зазрения совести поджарившего правящую элиту корпорации. И это вовсе не заблуждение. Я такой и есть. Запах горячего мяса и пряных приправ вызывает повышенное слюноотделение и голодные спазмы в желудке. Я разрезаю отбивную на ровные кусочки. Диана делает то же самое. Мы едим в тишине, запиваем сочное мясо красным вином. За окном холодная снежная ночь. В очаге пляшут рыжие языки пламени, распространяя по комнате согревающие потоки воздуха. Я терпеливо жду, пока алкоголь и комфортное тепло снимут с Дианы лишние зажимы. Беззастенчиво рассматриваю, не упуская ни малейшей детали. Она заметно сунулась и потеряла в весе. Болезненную бледность не скрывает даже расползающийся по щекам хмельной румянец. Мне доложили обо всем, что с ней происходило с того момента, как Диана спустилась в бункер. Но есть моменты, которые прояснить может только она. В хлипкой лачуге на другом конце острова, куда ее и Эйнера засунул Верховный Совет, видеонаблюдение велось с техническими перебоями. Но и того, что я увидел, вполне достаточно, чтобы предварительно оценить ситуацию. Парень и здесь облажался, едва не угробив объект своей одержимой страсти. «Он будет умирать медленно. Очень медленно». И пусть в данный момент это не первостепенная по важности задача, но я не могу думать ни о чем другом. «Ты очень красивая». Протянув руку, я касаюсь ее щеки и мягко улыбаюсь. Лениво поглаживаю тонкую кожу с согнутыми костяшками. Она ощутимо напрягается, нервно сжимая в пальцах ножку бокала, но не отвергает мою ласку. «Мне сказали, что Эй устроил взрыв в бункере, и вы оба погибли». Якобы он действовал по приказу Кроноса, который решил сделать мне прощальный подарок перед своей смертью. Главы Совета попытались убедить меня, что вертолет Кроноса разбился, когда его перевозили в засекреченную тюрьму. Я не поверил ни в одну из версий. Я искал тебя, Ди.